Глава 4. Живой товар Фалентий уверенно вел меня между торговыми рядами, и мы быстро дошли до длинных палаток с живым товаром. Обнаженные мужчины в ошейниках были выставлены на показ, как манекены. В основном молодые, разного роста, от карликового до двухметрового и выше, лысые и с длинными волосами, блондины, брюнеты, шатены и рыжие, мускулистые и жилистые. Они казались игрушками на любой вкус. И всех их объединяло одно — пустота и равнодушие в глазах. Словно передо мной стояли лишь красивые оболочки, которым всё равно, что с ними будет. У меня кольнуло сердце от острой жалости. Это до какой степени надо довести мужиков, чтобы они превратились в такое? «Вот, смотрите, госпожа, это телохранители. Они и надёжные, и сильные», — разошёлся Фалентий, нахваливая ряд с мускулистыми парнями. «А это гаремники. Они особо искусны в том, «Как доставить женщине удовольствие?» — махнул он на ухоженных длинноволосых блондинов. «Им бы ещё острые ушки и были бы вылитыми эльфами. А из этих получаются отличные управляющие», — подвёл он меня к ряду мужчин постарше, лет 30-40. Как я не пыталась разглядеть на их бесстрастных лицах хотя бы каплю эмоций, любых, каких угодно, но не смогла. Всё равно, что роботы. «Ага», — сдавлена отозвалась я, видя, что Фалентия ожидает от меня реакции. А это специалисты по играм пожёстче. Подвёл он меня к мужчинам, чьи тела были покрыты сплошными шрамами. Мне поплохело от вида их рубцов. «Не волнуйтесь, они почти не чувствуют боли и обладают отличной регенерацией», заверил меня Фалентий. «Порода такая. Через пару дней будут как новенькие». И у этих тоже был такой же безжизненный взгляд, устремлённый в пустоту. Сломанные игрушки. «Ну как, вам кто-нибудь приглянулся?» С надеждой спросил мой провожатый. Как бы ему помягче сказать? Фалентий увидел ответ на моём лице, так что тяжело вздохнул и махнул рукой дальше по курсу. «Давайте я вам ещё бракованные элементы покажу. Вдруг кто-то вас заинтересует. При желании их можно отдать в Центр перевоспитания. Там из них нормальных рабов сделают, вы останетесь довольны». Я неопределённо пожал плечами. Что в этом мире считается бракованным живым товаром, оставалось лишь гадать. Может, инвалиды? «Но сначала вы должны купить хотя бы одного из этих, нормальных. Это такая традиция. Элитные рабы, профессионалы экстра-класса, отлично дрессированные», — распинался Фалентий. «Ну уже госпожа Полина Князева, скажите, кто из них пришелся вам по душе? Кого бы вы хотели приобрести в первую очередь? Телохранителя, гаремника, управленца?» «Я понимала, что он от меня не отвяжется». «Мне все равно», — сдержанно отозвалась я. «Давайте этого», — кивнула я на ближайшего ко мне раба. высокого очень привлекательного, отлично сложённого длинноволосого блондина с зелёными глазами, чьё тело было покрыто жуткими ранами, часть из которых воспалилась. Но даже с такими увечьями он был настолько красив, что я про себя окрестила его эльфом, если бы и не этот его пустой взгляд. Спеца по жёстким играм? Глаза Фалентия включили режим колобка и едва не выпрыгнули из орбит, настолько сильно он удивился. Неожиданно, но это ваше право. похватился он, подзывая жестом продавца. Подскочив к нам, упитанный розовощекий мужик с бегающими глазками жадного хорька тут же принялся нахваливать товар, набивая ему цену. «Красавец из элитной серии. Последний у меня остался, остальных быстро разобрали. Послушный, умный, идеальный, молодой, всего 26 лет. Здоровые зубы, длинные густые волосы, отличное зрение. Раньше был гаремником, но потом его перевели на жесткие игры». Его последняя владелица чуток перестаралась, подпортила ему шкурку и решила его продать. Но вы не думаете У него изумительная регенерация, и через пару дней он полностью восстановит свою форму, хорошо переносит любые виды боли и умеет доставлять госпоже истинное удовольствие. Он очень дорогой экземпляр, очень. Но ради вас, прекрасная госпожа, отдам вам его всего за 10 тайров. Я не смогла сдержать омерзение и скривилась от этого словесного потока. Для меня было дико и чудовищно обсуждать человека как товар. «Ну, хорошо, восемь», — по-своему расценил мою мимику продавец. Я нахмурилась. «Ладно, ладно, пять», 5 обречённо взмахнула на руками. Я поджала губы и отвернулась. Настолько мерзким было для меня происходящее. «Три», — трагически выдохнул продавец. «Ниже не могу». «Правда», — сдавленно пискнул он. Валентий наблюдал за всем этим с нескрываемым восхищением. «Вы изумительно торгуетесь, госпожа». — сделал он мне восторженный комплимент. — Уверен, вы хорошо устроитесь в нашем мире. Я лишь криво усмехнулась в ответ. — Позвольте ваш ренал, госпожа, — залебезил передо мной продавец. Я нехотя протянула ему руку с браслетом. Упитанный тип на секунду прижал к нему большой палец и развернулся к моей живой покупке. — Сюда иди, живо! — прикрикнул он на раба. Тот все так же безучастно подошел к нам, глядя словно в пустоту. Жаль, у меня не было диплома психиатра, чтобы сделать этого мужчину снова нормальным, хотя, чувствую, тут понадобилась бы целая команда мозгоправов. «Назови своё имя», — потребовал от раба толстяк. «Даниэль илиан ответил эльф безжизненным голосом. «Что же мне теперь с тобой делать, Даниэль?» «Палец», — отдал следующую команду Харёк. Раб послушно потянулся к моему браслету и прикоснулся к нему. ренал пискнул, из него донёсся приятный женский голос, как в автоответчике. «Подтвердите перевод трёх тайров на приобретение элитного раба по имени Даниэль Ильян в торговом центре номер 312». «Я в замешательстве посмотрела на Фалентия, и тот ободряюще кивнул на браслет». «Скажите «подтверждаю» и дотроньтесь до Ринала, госпожа». Что я и сделала. Так я стала рабовладелицей.